Мутно-голубой солнечный диск, казалось, светил прямо в зрачки, пробиваясь через с о м к н у т ы е веки. Иван попытался открыть глаза, но не смог. Ресницы оказались слепленными, запекшейся кровью. Рассеченная кожа на затылке и макушке соднила нудной болью, нагревшись подсолнечными лучами. В голове тихо гудело, словно далекий отзвук колокольного удара. Кожа на лбу не чувствовалась. Видимо, он лежит лицом вниз уже много часов. Березов попробовал с силой разлепить веки. Вырванные ресницы отозвались неприятными уколами, но один глаз все же удалось раскрыть. Первое, что он увидел, была красная резина земли прямо перед глазами, покрытая ржавой пылью, и голубой диск утреннего солнца на горизонте, нависавший над кромкой растительности посреди зеленого неба. Иван попытался подняться, но не смог даже пошевелиться, будто его спеленали по рукам и ногам. Он скосил взгляд вбок, оглядывая ту часть своего тела, что попадало в поле зрения. Латник, н а д е т ы поверх мембраны, исчез, но никаких веревок или наручников на нем не было. Он лежал, располставшись навнеч, без каких-либо пут, не в силах сдвинуться с места. березов, Стиснул зубы и предельно напряг вспыхнувшие боли мышцы шеи. Голова словно весила половину центнера, но приподнять ее все-таки получилось. Он развернул ее в другую сторону, и взгляд тут же уперся в сапоги мембраны. Их владелец стоял слишком близко, чтобы можно было разглядеть его лицо. Но этого и не потребовалось. «Не трать зря силы», – прозвучал сверху голос лемура. «Это бесполезно. Ты в оковах». а из них в одиночку не выбраться. Теоретический к у р с т ы еще помнишь? Сапоги перешагнули через голову Березова и пропали из виду. Помню. И дышать, и говорить, лежа в оковах, было тяжело. Даже язык стал весить, словно чугунный. Отмычка нужна. Ее ты -то тоже п р и б е р ё г для себя ради хорошего дела. А то как же? Коротко хохотнул Лемур. Сам а себе не позаботишься. Никто этого не сделает. «Мы в этом мире никому, кроме себя, не нужны». «Разве?» — усомнился Иван. «Не скромничай. А как же, добренькие заокеанские дяди? Сколько тебе платят за измену родине, Саша?» «Неплохо», — с иронией ответил тот. «На порядок выше, чем нищенские подачки нашего зажравшегося правительства, издевательства ради, н а з ы в а е м о е денежным содержанием. Твоя зарплата в РАО почти 80 тысяч». — презрительно фыркнул Березов. — У тебя вместо денежного содержания, вероятно, денежное недержание. Лемур коротко ткнул его носком сапога в ребра. — Ты халуй, Березов, раздовольно такими деньгами. Он сплюнул на красную землю. — А меня это не устраивает. Я ничем не хуже тех жирных обрюзших ублюдков из всевозможных правительств, дум, советов директоров и п р о ч е е Скорее наоборот. Я лучше их. Так почему же я не могу ездить на дорогих машинах, жить в пентхаусе и отдыхать в отпуске на собственной вилле в тропических морях? Я кровь проливаю ради этой страны все те годы, пока правящее дерьмо выкачивало из нее деньги в свои бездонные карманы. Я заслужил побольше, чем они, и теперь просто беру свое. О, Иван с трудом в о р о ч и л тяжелым языком. «Я смотрю, у тебя под это дело целая фундаментальная база подведена. Долго думал?» «Туман», – мягко ответил Лемур, – «я по тебе ночью приложился прикладом всего пару раз, из уважения к нашему былому товариществу. Но если ты настаиваешь, могу повторить это мероприятие еще р а д и к о в эдак п я т а к что не искушай, окей?» «Страшно не будет?» – вкратчево уточнил Березов. «Все-таки я не полностью скован. Голова еще двиг...» Удар прикладом в область почки пронзил тело резкой болью, выбивая воздух из легких на п о л у с л о в е «Окажи себе услугу. Помолчи», – посоветовал лемур, вешая на грудь автомат Ивана. «Не так больно будет умирать. Стоило добираться сюда с таким риском только ради того, чтобы меня убить», – ухмыльнулся он. стараясь не обращать внимания на пылающую болью почку. Не проще было завести меня в какую-нибудь а н о м а л и и Я предлагал, устало в з д о х н у л признался лемур. Но ферзь считает, что из себя можно выжить больше толку. Вряд ли он хочет предложить мне денег, язвительно произнес Березов. Наверное, хочет попросить прощения и пообещать, что больше так не будет. Хорохоришься, даже будучи побежденным. – раздался голос Салматского, – похвально, Туман, похвально. Только вряд ли это пустозвонство тебе поможет. Видимо, правда, говорит народ, не поминай дерьмо, не то появится. Иван попытался повернуть голову в сторону Ферзя, но второй удар прикладом едва не лишил его сознания. Несколько мгновений он не чувствовал и не понимал ничего, кроме жуткой боли, разрывающей позвоночник. Наконец, сдавивший л е г к и е спазм болевого шока ослабел, и Ивану удалось сделать вдох. «Какого хрена надо было?» – помутневшая от боли сознание у л о в и л о обрывок фразы. Кто-то, обладающий знакомым голосом, ругался с лемуром. «Надевайте наручники!» – и потащили его на базу. «Но зачем калечить?» «Виталя!» – п р о х р и п е л Березов. «Ты тоже тут?» – он узнал интонации ветра. «Вся веселая компания в сборе?» «Или еще есть кто-то?» Ивана все-таки удалось развернуть голову и увидеть пришедших. Оказалось, что лежит он недалеко от здания лаборатории, с той ее стороны, которую ферзь с холма показывал контрразведчику. Салматский и Ветер стояли порознь, ближе к л а б и Лемур находился рядом. В руках он держал автомат Березова, забросив свою грозу-4 за спину. «Больше никого нет», — скривился Ветер. Здесь только свои, не хотели выносить ссор из избы. Знаешь, Ваня, а ведь я до последнего не верил, что ты скурвился. Думал, это невозможно. И когда ты успел? Всего полгода в р е а л е Не такой уж и малый срок, Березов поперхнулся кровью. Видимо, удар задел не только почку. Да и работаете вы грубо, но следили. А шо-то убрали криво, любой дурак бы догадался. Странно, что весь отряд молчит. Вы их как, запугали или всех взяли в долю? Что ты несешь? Нахмурился ветер, подходя ближе. Ашот в аномалию попал. С ним ф е р с был. Он лично видел. Ты лучше скажи, как дверь в эту лабу открыть. Этим ты поможешь не только нам, но и себе. Сам знаешь, зачтется как сотрудничество со следствием. Так вы еще хотите и шпионаж на меня повесить? Почти весело хохотнул Иван, кривясь от боли. А сотрудничество мне зачтется посмертно? Слушай, Виталя, тебе что, ключи от Лаба не выдали вместе с ключами от машины? Еще не заслужил нужную степень доверия? Какие ключи? Какая машина? Ветер н е п о н и м а ю щ е посмотрел на Лемура. Саня, ты что, по голове его бил? Напомнить? Слабеющим голосом предложил Березов. БМВ, что тебе помог купить ферзь? «На деньги ваших заграничных хозяев!» «А ключ от лабы?» «Вон у лемура спроси!» «Только сразу советую!» «Спиной к нему не поворачивайся!» «Что он несет?» С засадой поморщился ветер. «БМВ? Хозяева?» «Он что, не в себе?» Боец переводил взгляд с березого на лемура. «И обратно!» «Саня, ты забрал у него ключ?» «Виталия, заканчивай комедию ломать!» Иван с трудом откашлялся кровью. «Мне говорить тяжело!» Да и нечего нам обсуждать. Иди, получи у Ферзя свои 30 сребреников, если только там за меня полагается. Не так дорого, как за продажу Родины, но на бензин хватит, я думаю. Его надо доктору, потом на допрос, махнул рукой Ветер. Что-то у него в голове повредилось. Саня, ты, наверное, его слишком сильно ударил. Он достал из-под сумка наручники и сделал шаг к Ивану. Сквозь мутную пелену боли сознания Березова прорезала внезапная мысль. «Виталя, это ловушка!» – п р о х р и п е л он. «Это их лаборатория. Берегись!» Ветер нахмурился и обернулся к Ферзю. «Что-то мне все это не нравится!» – он положил руку на висящий на груди автомат. «Что здесь происходит?» «Лемур объяснит!» – ответил Ферз и коротко кивнул. Лемур вскинул автомат Березова, и всадил ветру в спину длинную очередь. Пули отшвырнули бойца от Ивана и бросили на землю. Ветер попытался перекатиться и схватить свой автомат, но Дракола уже вспорол латник. Через многочисленные пулевые отверстия в мембране хлынула кровь, и ветер затих, слабо подрагивая. Лемур подошел ближе и, неторопливо прицелившись, произвел короткую очередь в голову. Березов тихо застонал от бессильной злобы. «Видишь ли туман?» – бесстрастно сказал ф е р с подходя ближе. «Он был еще тупее тебя, наивный дурачок-идеалист. Почти 40 лет отроду, а все верил в наивные сказочки про долг, честь, патриотизм и прочую бездарную чушь для доверчивых идиотов. Я сразу понял, что такие как он не понимают делового языка и даже не пытался предложить ему денег. как и тебе, в ы в е т ь одного поля ягоды, я таких издалека вижу. И потому всегда держал его при себе, ибо, как сказал кто-то из великих, держи врагов на виду. Впрочем, это было не так уж и сложно. с к а з к и о тайной борьбе с коррупционерами он проглатывал не то, что вместе с Крючком, вместе с Леской Иудочкой. Ты даже не представляешь, как он расстроился, узнав о том Что ты снюкался с иностранной резидентурой и крышуешь нелегальную лабораторию, которую мы так активно ищем. Али м у р а т а специально отрядил нейтралитет. Иван смотрел на неподвижное тело ветра, лежащее во все сильнее растекающейся лужи крови. Конечно, согласился Салмацкий, так проще выявлять потенциальных врагов на ранней стадии. И никаких подозрений у подчиненных. Вот оно что, протянул Березов. А я думал, ты его подальше от себя держишь, чтобы не так сильно падали воняло. «Заткнись, ублюдок!» – зарычал Лемур, замахиваясь прикладом. «Стоять!» – резко осадил его ферзь. Эмоции прибереги на потом, еще пригодятся. Не хватало еще испортить дело после такой подготовки и з а бурлящего в крови дерьма. Лемур подчинился, бросив на Ивана горящий ненавистью взгляд. «Тебе понравится, как ты подохнешь?» — пообещал он, доставая из-под сумка метаморфит. — Узнаешь? Это то самое шестое чувство, которым ты так горячо интересовался. Мой тебе, так сказать, прощальный подарок. Лемур, усмехнувшись, склонился над Березовым, раскрыл его бедренный карман и вложил туда мед. — Скоро сам поймешь, как оно работает. Он аккуратно запаковал метаморфит. — Заодно изучишь местную фауну. Едва прохладный бок мета коснулся кожи, сознание словно вспыхнуло обилием постороннего присутствия. Шестое чувство ничего не показывало, как это делал, к примеру, Филин, и внешне в окружающем его на пространстве ничего не изменилось. Но вступившее в контакт с метаморфитом сознание человека с точностью до сантиметра чувствовало местонахождение всех живых существ в радиусе километра. Вечно таящаяся желтая зона вдруг о к а з а л о с ь к и п е щ е й жизнью. В кустах неподалеку притаились перепончатые зайцы, в котором между заполненными студнем р ы т в е н а м и бесшумно подкрадывалась трехпалая чешуйчатая лисица. За холмом в лесу замерла волчья стая, почувствовав появление человека. У кромки леса обозначилась семья осьминогов, уже выдвинувшихся в сторону Березова. На крайнем сапушке леса д е р е в ь я обнаружилась подбирающаяся к птичьему гнезду ядовитая куница, кривые клыки и когти которой покрывала токсичная желтая слизь. Крупная стая уродливых птиц, почуяв легкую добычу, сорвалась с ветвей и взвелась в воздух, издавая пронзительные крики. Заметили обед, брезгли воскривился ферз и присел на к о р т о ч к и перед Иваном, не обращая внимания на оковы. «Видишь ли, дело вот в чем». Едва придя на службу в РАО, ты попал в общество болта и быстро связался с плохой компанией. Мелкие коррупционеры, сталкеры, бандиты. К сожалению, ты оказался довольно нетвердым человеком, падким на легкие деньги. И тебя быстро прибрала к рукам иностранная резидентура. С тех пор ты работаешь на них и предупреждаешь их обо всех операциях спецотряда. Потому мы и не можем прищучить эту лабу. Но ветер, он был настоящим героем и патриотом. Он тебя вычислил и выследил. А ты подло убил его в спину из своего штатного оружия. Гибель ветра будет тяжелой утратой для всех нас. Не говоря уже о том, что ты сделал вдовой его молодую жену с двухлетней дочкой. К счастью, герой не погиб напрасно. Умирая, он сумел солкнуть т тебя в оковы. Где ты и был сожран мутировавшим зверьем. п о ж е когда ты в указанное времени придешь на бандитскую явку, твой подельник Болт отправится тебя искать. Думаю, это произойдет дня через 3-4, но мы уже будем вести за ним наблюдение. Поэтому накроем предателя прямо возле лабы. А заодно раскроем подлое убийство ветра. Найдем то, что от вас обоих осталось. К сожалению, ты успел заранее эвакуировать из лабы весь персонал и документы. Но мы их обязательно разыщем. Можешь не сомневаться. Он поднялся на ноги. Падаль! С кровью выдохнул Беретов. А вот это как раз про тебя, усмехнулся ф е р с т Ты ею с т а н е ш ь очень скоро. Лемур! Он обернулся к сообщнику. Уходим. Стая слишком голодна. Сейчас тут будет негигиенично. с а л м а ц к и й двинулся к лаборатории. Лемур бросил рядом с Березовым его автомат. и направился следом. Иван изо всех сил пытался сдвинуться с места, ощущая с каждой секундой приближающееся отовсюду з в е р ь е густо источающее чувство голода. Мышцы трещали от перенапряжения. Боль в почках и лёгких, разбитых ударами, заставляла надрывно хрипеть. Ему даже удалось пошевелить рукой, но достичь большего он не смог. Аковы намертво держали свою жертву. Ферз с л и м у р о м отошли к двери в лабораторию и остановились, приготовившись наблюдать за кровавой расправой. Первой до б е р е з о в о добралась п т и ч е стая. о б е з о б р а ж е н н а я мутациями уродливые птицы густым потоком рванулись с неба к лежащему человеку. У самой земли стая словно вздрогнула и неожиданно ринулась обратно вверх, издавая пронзительные, тревожные вопли. Находящиеся уже в десятке шагов осьминоги остановились и тут же повернули обратно. з а й ц а бросились к лесу, вслед за лисицей, забывшей о добыче. Спешащие прочь волки исчезли из человеческого сознания, выйдя за пределы действия метаморфита. Зверьё уходят. Лемур следил глазами замчащейся к лесу птичьей стаи. ф е р с торопливо сунул руку в подсумок, выхватывая Ариадну. «Выброс!» – выдохнул он, мгновенно побелев. «В подвал!» «Быстро!» Ключ!» Лемур метнулся к электронному замку, выдергивая из кармана пластиковую карту ключа. Замок щелкнул, и он силой толкнул массивную дверь, пропуская Салматского в н у т р ь «С этим что делать?» – кивнул он в сторону Березова. «Сейчас сам подохнет», – раздался ответ. «Так еще удобнее!» «Да заходи же быстрее! Герметизируй!» Лемур одним прыжком заскочил в лабораторию. запирая за собой тяжелую створку, и до б е р е з о в о донеслось шипение системы герметизации. Иван попробовал повернуть голову, но сил уже не осталось. Шестое чувство показывало полное отсутствие жизни вокруг. Даже мириады синьки, еще минуту назад кишащие повсюду, словно исчезли, растворившись в синюшной желтизне травы. 26 секунд. Вдруг мелькнула мысль, сменившаяся чувством вины. Подставил болта. «Жаль», — отстраненно подумал Иван. И в этот момент землю под ним стала бить мелкая дрожь. Сила вибраций стремительно нарастала. Зеленое небо налилось багрово-красными тонами, мгновенно заполняя все вокруг алом маревом. И спустя несколько секунд кровавая пелена захлестнула угасающее сознание.